Почтальон. Тем утром почтальон был в особенно прекрасном настроении. Он был в предвкушении. Хотя время года сейчас было неподходящее, он вез на Ховедет письмо. Впервые за все это время письмо от М пришло с пометкой «Доставить лично в руки». Он, конечно, удивился внезапной перемене в способе доставки, но тем не менее был рад, что наконец удовлетворить свое любопытство. Теперь мог узнать имя отправителя, кем возможно было вовсе не мафия, хотя эта версия ему очень нравилась. Ему само собой хотелось выяснить, не был ли М как-то связан с М Инновации для жизни. Такой отправитель был указан на большой посылке, которую он также вез в тот день Йенсу Хордеру. Адрес компании был зарегистрирован на восточном побережье материка. Почтовые штемпели писем тоже были с восточного побережья. Разумеется, он уже все изучил. У мафиози, в конце концов, есть связи повсюду, поэтому его теория не была лишена смысла. Почтальон остановился у шлагбаума, вышел из машины и открыл багажник. Письмо с посылкой уже были наготове. Посылка была достаточно тяжелой, поэтому ее пришлось поднимать обеими руками. Квадратная коробка приблизительно 70 сантиметров в длину и ширину и 20 в высоту. «Уж точно не сиденье для унитаза», — подумал почтальон. Это было первое, что пришло ему в голову. По своему опыту он знал, что в квадратных коробках отправляют что-то круглое. В этой должно быть тоже. С особым страхом он прошёл мимо таблички «Вход запрещен». «Да-да, для посторонних», — подумал он. Сегодня он имел полное право зайти к хордерам, ведь у него были письмо и посылка с пометкой «Доставить лично в руки». Это означало, что получатель должен расписаться в квитанции. Без подписи он никуда не поедет. Почтальон обошёл шлагбаум справа и с надеждой посмотрел на дом. Если повезёт, он мельком увидит Марию Хордер. Было бы невероятно любопытно узнать, как она сейчас выглядит. Только он шагнул вперёд, как его окликнули. «Эй, ты!» — крикнул голос позади, и почтальон резко остановился. Услышанное ему не очень-то понравилось. Обернувшись, он увидел Йенса Хордера, который шёл к нему быстрыми шагами. «Чего это ты вдруг решил, что тебе сюда можно? Читать разучился? Мы разве не договаривались?» Почтальон как в рот воды набрал. Он не привык, чтобы с ним разговаривали таким агрессивным тоном. Лунте тоже иногда выкрикивала грубости и даже бросалась на него с кулаками, но Йенс Хордера мухи бы не обидел, тем более почтальона. «Да, но...» «Сюда иди!» прошипел Хордер. «Что у тебя там?» Почтальон неохотно переступил за шлагбаум. Он злился, что не выехал немного раньше. Тогда у него, возможно, был бы шанс поговорить с Марией наедине. Он невыносимо сильно хотел узнать, чем эти двое тут занимаются. «Тут заказное письмо и посылка?» — ответил он. «Нужна твоя подпись, поэтому я и...» Подойдя к Йенсу, почтальон замолчал. В руках Хордера было семь или восемь больших, заполненных доверху пластиковых пакетов, солба градом катился пот. Хотя этим ноябрьским днём точно не было жарко. А ещё его борода и одежда. Давным-давно почтальон не видел Хордера так близко. Он выглядел жалким. «Почему ты больше не ездишь в своём грузовике, Хордер? Он заглох давно, стоит на южной дороге. Пришлось оставить его там и идти домой пешком». Зато хоть свежим воздухом подышал. «Просто отдай письмо», — сказал Йенс, поставив пакеты на землю. В одном из них почтальон мельком увидел что-то белое. Он аккуратно положил письмо и посылку на пеню шлагбаума, а Хордеру вручил квитанцию и ручку. Йенс какое-то время подозрительно смотрел на него и только потом поставил пару разъяренных закорючек. «А кто такой этот Эмм?» любезно попытался выяснить почтальон. Он не мог упустить такую возможность. «Он же постоянно отправляет тебе письма, а теперь и посылку. Я подумал, что, может, если у тебя всё, то иди уже», — буркнул Йенс и вернул ему квитанцию и ручку. В глубине души почтальон надеялся, что Йенс тут же примется открывать посылку. «Может, тебе помочь с посылкой? У меня есть нож». «У меня тоже», — холодно ответил Йенс, и угрожающе посмотрел на почтальона. Руки Хордера напряглись. «Ну, тогда всего хорошего!» — бросил почтальон и поторопился сесть в машину. Уже повернув на Хальсон, он увидел, что Йенс все еще стоит у шлагбаума и смотрит на него. Он походил на дикаря, на слетевшего с катушек дикаря. Почтальон явно был не тем человеком, чтобы кого-то подозревать, но у него уже давно родилась теория о том, что Йенс что-то сделал со своей матерью. Возможно, убил. Может, он спрятал её труп в этом контейнере? Эта мысль, конечно, никогда бы не пришла ему на ум, если бы он однажды не перекинулся парой слов с паромщиком в Сеннербю. Тот рассказал, что в то Рождество Эльса Хордер точно не уезжала с Ховидет на пароме, а у него все пассажиры были под контролем. Правда, теории почтальона его совершенно не интересовали. Надо сказать, они вообще мало кого интересовали. В то же время никому, кроме почтальона, не удавалось застать Йенса Хордера у шлагбаума. «Этот парень что-то скрывает. И к чему этот угрожающий взгляд?» Больше всего почтальона раздражало то, что в трактире ему и сказать-то особо нечего. «М. Инновации для жизни». «Маловероятно, что это воспримут всерьёз и что вообще его будут слушать. Ему постоянно твердили, чтобы он оставил Хордера в покое. У него горе, да и ничего нет плохого в том, что он немного странный. Чёрт бы побрал этого Хордера». «М». Йенс дождался, когда машина почтальона скроется из виду. Он начал с письма. «Плотный коричневый конверт, внутри которого лежал белый конверт с деньгами как и всегда Йенс достал его и проверил содержимое. Всё как обычно, только письмо в этот раз было заказное. Было и ещё одно отличие. Рядом с белым конвертом лежал свёрнутый лист бумаги. Йенс медленно достал его и заметил, что бумага была плотной с маленькими бороздками. На свету она стала цвета слоновой кости, а когда Йенс развернул листок, то увидел водяной знак. «Письмо из какой-то организации». Листа было даже два. Они были скреплены. Йенс узнал почерк брата. «Дорогой Йенс, как же долго мы не виделись. Это моя вина. Мне нелегко было писать это письмо, но, надеюсь, ты все же прочтешь его. Также я надеюсь, что ты спокойно воспринял то, что я присылаю вам деньги каждый месяц. Отправляю наличные, потому что так удобнее, чтобы никто об этом не знал. Не хотел создавать вам проблем». Я и так их не уменьшил, бросив вас. Не знаю, простил ли ты меня, но мне бы хотелось надеяться на твое прощение. Уверен, ты прекрасно справляешься с делами мастерской. Вам с отцом никогда особенно и не требовалась моя помощь. Поэтому побег — это меньшее, чем я мог тебе помочь. Признаю, что сделал это в том числе ради себя. Я пытался начать все заново и жить с чистой совестью. Правда, последнее мне плохо удалось». Я так и не простил себя за то, что бросил вас в тяжелые для семьи времена, но мне просто необходимо было уехать. Как ты, наверное, и сам понимал, я не мог найти себя на Ховедет. Меня так невыносимо тянуло к приключениям, а бесконечные обязанности, ответственность и мамины ожидания меня душили. Мне словно перекрыли кислород. Мы жили так изолировано от внешнего мира, а мне хотелось чего-то другого». Я хотел в город, хотел увидеть жизнь. Тебя же интересовали только деревья. К тому же ты стал таким тихим, Йенс. Не могу тебя в этом упрекать и никогда не упрекну, потому что знаю, как тяжело тебе пришлось после смерти отца. Но я был так зол на тебя тогда, так как просто хотел поговорить. Мне так тебя не хватало. Я скучал по тебе, хоть ты и был рядом. Я не мог этого вынести». Потом я познакомился с парнем, который отдыхал в летней вилле в Вармслеве. Мы разговорились, он инженер, приехал с материка, и ему понравились мои идеи. Это к нему я ездил, когда меня подолгу не было дома. Он предложил мне работу в своей компании. Сначала я отказался, потому что решил, что не могу бросить вас. Но потом всё же передумав. У меня в кармане долго лежала его визитка, но я не решался показать её тебе». Я получил отличную работу сразу с хорошей зарплатой. Потом я решил начать свой собственный бизнес. Мы занимались изготовлением разного рода предметов из металла и стали. Главным образом делали шкафы и ящики для картотек. Но больше всего мы преуспели в изготовлении механических ёлочных подставок. Ты представляешь? Я так много на них заработал, что даже открыл филиал в Австрии. Всё это время в городе у меня была надёжная коллега, которая каждый месяц исправно отправляла деньги на Ховидет. И, как я понимаю, она отлично справлялась с этой задачей. Сейчас я вернулся в город и сделал ей предложение. Мы живём в уютной квартире, но подумываем о переезде, планируем создать семью. Моя невеста немного моложе меня. Я стал очень скучать по тебе и маме. Я много думаю о вас, но связаться с вами очень сложно». Как-то раз я всё-таки набрался смелости и позвонил в Корстатский трактир. По-видимому, мне ответил новый владелец, потому что это точно был не Олаф. А может, это ответил один из гостей. Когда я звонил, в трактире была вечеринка в канун Рождества. Я не представился, просто осторожно спросил про вас. Я же знаю, как тут распускают сплетни. И, как я уже сказал, не хотел создавать вам проблем. Мне ответили, что Эльса больше не живёт на Ховедетт. Но недавно приезжала к вам в гости и, наверное, уже уехала. Какое-то время спустя я обедал в ресторане, и ко мне подошла женщина. Она сидела за соседним столиком и случайно услышала мою фамилию. Оказалось, она знает Эльса Хордер. Мама долгое время жила у её подруги. Выяснилось, что наша мама и её подруга двоюродные сёстры. К несчастью, у этой подруги была серьёзная травма головы после аварии. Поэтому моя новая знакомая не знала, где моя мама сейчас. Но она точно была уверена, что по тому адресу мама больше не живёт. «Разумеется, ты обо всём этом знаешь. Ты же в курсе, где сейчас живёт мама. Она снова переехала к тебе. Ты всегда умел находить с ней общий язык и управлять её желанием всё контролировать. Меня всегда это в тебе восхищало. Но больше всего меня порадовало, что ты по-прежнему живёшь на Ховедетт». Человек из трактира, с которым я говорил по телефону, сказал, что у тебя есть жена и дочка. Как же я рад за тебя, Йенс. Надеюсь, что ты счастлив. Я так хочу ребёнка. Поздно я стал задумываться о семье. Потратил лучшие годы на разработку и производство новых изделий. Знаешь, я бы хотел так же любить природу, как ты и отец. В этом всегда было что-то неподдельное, настоящее. Теперь я скучаю по чувству, которое испытывал, держа в руках спиленное дерево. Мне не хватает свежего воздуха, леса, моря. Наверное, поэтому мы с невестой подумываем о переезде на остров. Если не Ховидат, то на главный остров. Что скажешь? Но сначала мне бы хотелось приехать навестить тебя и твою семью. Хочу наладить наши отношения, если ты не против. Буду ждать твоего письма. Или звонка. «Звони, если есть такая возможность. Адрес и номер телефона указаны внизу. Твой любящий брат – Могенс. Постскриптум. Я не сомневаюсь, что твои деревья – самые лучшие в Дании. Конечно, металлу и пластику ты предпочитаешь древесину, но я всё же решил отправить тебе ёлочную подставку от нашей фирмы. Она лежит в посылке». Йенс Хордер дважды сложил письмо и убрал его во внутренний карман. Конверт с деньгами он положил в боковой карман куртки. Потом он посмотрел на громоздкую посылку, взял свои пакеты и пошел в сторону дома.